по теории меди 29 час 1. По этому способности или стремлении всякой вещи, в силу которого она одна или вместе с другими вещами действует или стремится действовать, то есть по теории меди 6 способности или стремление пребывать в своём существовании, есть ни что иное, как её данные или действительная актуальная сущность. Что ведь требовалось доказать? Теорема 8. Стремление вещи пребывать в своём существовании обнимает собой какое-либо определённое время, но не определённое. Доказательство. Если бы оно обнимало собой какое-либо ограниченное время, определяющее продолжение вещи,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 Душа имеет ли она идеи ясные и чётливые или смутные? Стремится пребывать в своём существовании в продолжении неопределённого времени и сознаёт это своё стремление. Доказательство. Сущность души, как мы показали это в теореме 3, состоит из идей адекватных и неадекватных. Следовательно,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 Никакой идеи, исключающей существование нашего тела, в нашей душе существовать не может. Такая идея нашей душе противна. До касательства в нашем теле по теориям пятой не может существовать ничего, что могло бы его уничтожить. Следовательно, и идея такой вещи не может существовать в боге, поскольку он имеет идею нашего тела. То есть по теореме 11 и 13